«Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монрос?» «Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, вы извиняетесь передо мной?» «Извиняюсь!» — заорал Роллинг. «Принимаю». Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал. «Зоя Монрос в руках убийца, о котором кричит весь Париж. Где она?»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 Ночь была сыроватая и теплая. За открытым окном от низкого потолка до самого пола невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате, во втором этаже гостиницы «Черный дрозд», было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов, ими был пропитан ветхий штоф на стенах и стертые ковры, и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения. Деревья шелестели за окном, ветерок доносил из парка, запах земли и грусти. Теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовником, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви. «Нельзя же в самом деле в наши дни мечтательно гулять по бульвару», засунув в жилетный карман Томик Мюссе. «Нынче все на скорости, все на бензине. Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут. Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати». «Ничего не поделаешь, Мими, это цивилизация!» Все же ночь за окном в гостинице «Черный дрозд», темные кущи липы, нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем хоре европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, послышали шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко, по-русски. Нужно решаться. Через тридцать-сорок минут подадут машину. Что же, да или нет? На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе. Зоя, будьте же благоразумны. В ответ невесело засмеялись. Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся. Сел в ногах на постель. Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно. Кончилось. В этой постели вы находитесь что банально. Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас. Что поделаешь? Пошло и глупо, сказала Зоя. Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думал, ба... Вот для чего нужны деньги, власть, слава. Обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения. Расставаться с вами я не хочу и не расстанусь. Ого, сказала Зоя. Ого, ровно ничего не говорит. Я понимаю, вы как женщина умная самолюбивая ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь, мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя. Вы это уже говорили. Повторяетесь. Разве вас это не убеждает? Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая. Оливиновый пояс. Что? Оливиновый пояс. Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через 20 минут мы должны ехать. Аливиновый пояс – это власть над миром. Я найму вашего роллинга в Швейцары. Вот что такое аливиновый пояс. Он будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее, самой богатой на свете. Это скучно, но власть... Упоение бывало и на земле властью. Средство для этого у нас совершеннее, чем у Чингисхана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше изображение увенчивать виноградом. Такое мещанство? Я не шучу сейчас. Захотите и будете наместницей Бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей. Иногда в этом бывает потребность. Ваша власть над всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищем оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы, и я проникну сквозь оливиновый пояс. Вы не верите? Помолчав, Зоя проговорила тихо. Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы. Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем почти печально, почти нежно сказал. Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно. Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы. Это было хорошим знаком. В будущем оливиновый пояс. «А сейчас что у вас?» – спросила она, держа в зубах шпильки. «Сейчас мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат». «Немного. Хорошо, я посмотрю».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 Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре. Смотрите сюда. Это основная схема. Это просто как дважды два. Чистое случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале А, напоминающем формой зеркала обыкновенного прожектора. И в кусочке шамонита Б, сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков. Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гипербола. Это известно. Теперь вот что неизвестно. Я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу, очерченную, так сказать, на выворот. Гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала шаманита Б. Залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами? Лучи, собираясь в фокусе зеркала А, падают на поверхность гиперболоида Б и отражаются от него математически параллельно. Иными словами, гиперболоид Б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 Со всеми.